Глава шестнадцатая. Безлюдное побережье наводило тоску. Бетонные доты вырастали прямо из мокрого песка, а чуть подальше у скал виднелись форты. Когда рабочие вытащили колышки и сложили первую палатку, на плотном влажном песке остались странные следы, будто там прошел какой-то зверь с токтистыми лапами. Рабочие забросили палатку в грузовик поверх больших ящиков, и принялись вытаскивать колышки второй палатки. С моря дул холодный ветер. Генерал смотрел на север, туда, где за дотами начинались пляжные домики, летние станции железной дороги, высились пансионаты и отели, большинство которых было сейчас закрыто. Они собирали здесь останки солдат, погибших в первый день войны. Уже неделю они двигались вдоль побережья, останавливаясь в тех пунктах, где происходила высадка войск. В каждом таком пункте было свое кладбище. Он хорошо помнил первый день войны, весну 1939 года. Он тогда был в Африке. Вечером по радио передали сообщение. Фашистские войска высадились в Албании. Албанский народ радостно с цветами встретил славные дивизии, принесшие ему цивилизацию и счастье. Затем пришли газеты и чуть позже журналы. В них было много фотографий и репортажей о высадке. Они читали о прекрасной весне, выдавшейся в этом году, о красоте моря и албанского неба, о пляжах, в голубых далях, о любви албанок, о красивых народных костюмах и танцах. Газеты и журналы описывали все в самых радужных тонах, и по ночам солдаты мечтали, чтобы их перевели в Албанию на это чудесное мирное побережье с вечно зелеными оливами. Генерал вспомнил, что и он хотел тогда перевестись в Албанию, но заболел, и из Африки его отправили домой и больше уже никуда не посылали. И все-таки судьба распорядилась так, чтобы и мне довелось повоевать, — подумал он. Сейчас, двадцать лет спустя, уже в мирное время — Генерал увидел, что рабочие свернули вторую палатку и сели в машину. Священник последовал за ним. «Все — Все? — спросил генерал. — Все. — Тогда поехали. Автомобиль медленно тронулся с места. Сзади взревел мотор грузовика, Шофёр высунул голову из окна и посмотрел назад. Мотор забарахлил и смог. — Грузовик не заводится, — сказал шофёр и затормозил. — Пойду помогу. Генерал выглянул из своего окошка и увидел рабочих, толкавших сзади грузовик, выкрикивая «раз-два, взяли!». Грузовик медленно приближался к автомобилю. Затем поравнялся с ним, и генерал на мгновение увидел напряженные, взмокшие лица рабочих, руки и плечи, упирающиеся в борт грузовика, ноги, скользящие в песке. В кузове гремели огромные ящики и груда лопат и кирок. «Первый раз у грузовика мотор глохнет», — сказал генерал. «Да, наверное, от холода», — ответил священник. «Двое суток стояли на одном месте, а здесь все время дует. Нет ничего нелепее, чем машина с заглохшим мотором», — священник не ответил. Неожиданно мотор заработал, и их шофер поспешил к автомобилю. «Черт бы его побрал!» Выруглся он, залезая в машину. Еле завели. Когда они обгоняли грузовик, генерал снова увидел рабочих. Они курили, сидя на больших ящиках. Грузовик подпрыгивал на ухабах и их бросал из стороны в сторону. Они проехали мимо пляжных строений, сейчас заколоченных, печальных, мимо давно закрытых больших современных отелей и летних ресторанов. Пусты были и танцплощадки на берегу моря, столы и стулья были свалены в углу, в полном беспорядке, словно полузабытые воспоминания о лете. «Летом здесь, наверное, красиво», — сказал генерал. «Да, красиво. Хотя не думаю, чтобы всем, особенно женщинам, нравилось гулять и купаться возле военных укреплений». Генерал внимательно смотрел на доты. «Часть этих укреплений еще и сегодня сохраняет свое оборонное значение». «Они любят повторять, что Албания — это крепость на берегу Адриатики», — сказал священник. Генерал повернулся к берегу. «Вы говорили, что море всегда приносило албанцам несчастье, и поэтому они его не любят». «Это верно», — сказал священник. «Албанцы словно дикие звери боятся воды. Они любят прятаться в горах, в ущельях. Там они чувствуют себя в безопасности». Они постепенно удалялись от побережья, уже исчезли вдали летние станции железной дороги и белые дачные домики. «Нам нужно найти еще одного солдата, погибшего в первый день войны», — сказал генерал. «Это последний солдат, оставшийся на побережье». «Странно», — сказал священник. «Почему только один?» «Я не знаю, как это случилось», — сказал генерал и достал карту. «Он должен быть вот здесь» и пометил красным карандашом какое-то место. «Думаю, через час мы туда доедем. Может, даже раньше. И на этом все. Если не считать одиночных могил, нам остается всего один маршрут в этом районе», сказал священник. «Да, по предгорьям. Опять тяжелый маршрут. Ничего не поделаешь, сказал священник. Главное, закончить все поскорее». «Вы хотите поскорее вернуться?» «Конечно», сказал священник. А вы что, разве не хотите? Мечтаю об этом, сказал генерал. Не могу дождаться. Хотя, правда, мы еще и четверти работы не сделали. Это верно. Тебе-то, разумеется, не терпится, подумал генерал. Тебя ждут. Что-то мы их давно не встречали, в вслух сказал он. Кого? Генерала-лейтенанта и мэра. Трудно сказать, где они сейчас копают. Наверняка опять на каком-нибудь стадионе или на бульваре. По-моему, у них полный неразберих. И если у них и дальше так пойдет, я думаю, они раньше, чем через два года, отсюда не вырвутся. — Нам-то что? — сказал генерал. — Главное, не украли бы они у нас опять какого-нибудь солдата. Дальше они ехали молча. Католический монастырь, где был похоронен единственный убитый здесь солдат, находился на небольшом холме, у подножия которого шоссе раздваивалось. Одна дорога вела на север, другая поворачивала налево, в сторону побережья. Они поднялись на холм. Впереди генерал, за ним священник, эксперт и рабочие с лопатами и кирками в руках. Водители уселись на камень рядом с шоссе и закурили. Перед монастырем было несколько больших старых могил с массивными крестами и надписями на латыни. Старинные ворота монастыря были закрыты. На воротами в камне было высечено «Общество Иисуса». Эксперт долго стучал в ворота, потом послышались шаги. Седой падре в черном одеянии с капюшоном, треугольником, обрамлявшим его голову, показался на пороге. «Добрый день, падре!» — сказал эксперт. «Добрый день!» — ответил святой отец. «В вашем монастыре находится могила иностранного солдата, убитого в 1939 году». Мы хотим забрать его останки. Падре вздыллный генералов, священника и рабочих, державших на плечах Кий. Государственные предписания и позволение архиепископа у нас с собой, сказал эксперт, доставая документы из портфеля. У старика были светлые с красноватыми белками глаза. Он долго разглядывал бумаги, читая, шевелил губами, будто жевал. Хорошо, сказал он. Я проведу вас к могиле. Они последовали за ним вдоль стены, окружавшей монастырь, и вышли к церкви. — Вот могила, — сказал он. Могила была скромная, с каменным крестом и каской у изголовья. С каски от времени слезла вся краска. Края ее утонули в земле, и весной ее наверняка закрывала пробивающаяся молодая трава. — Как получилось, что здесь похоронен всего один солдат? — спросил генерал. «Этого солдата убил Ник Мартини», — проговорил Падре слабым глухим голосом. Когда Падре произнес имя Ника Мартини, генерал вопросительно взглянул на него. «Какой-то местный горец», — выяснил священник. «Я видел своими глазами, как он его убил», — продолжал старик. «Застрелил из ружья вон с той скалы. Они повернулись и увидели высокую, как крепостная башня, скалу» круто вздымавшуюся по ту сторону шоссе. — Здесь велись какие-нибудь боевые действия? — спросил генерал. — Нет, — сказал старик. — Эта территория от монастыря до моря не заселена, и никто не знал, что здесь будут высаживаться войска. — Сколько отсюда до моря? — Километров десять, — сказал падре. Никто даже и подумать не мог, что войска высадятся в этой глухомане. Только Ник Мартини откуда-то узнал, что они высаживаются. — Кто это, Ник Мартини. — спросил генерал. — Горец, — ответил старик. — Простой горец. Я увидел его, когда он шел с ружьем по шоссе, и узнав, окликнул его. — Куда идешь, не к Мартине", спросил я его. — Иду стрелять из ружья, — сказал он. — Один? — Один. Я хотел остановить его, спустился на шоссе, заградил ему дорогу и перекрестил. — Мир среди рабов божих, — сказал я. Он зло посмотрел на меня и повел стволом ружья. — Уйди, падр из дороги, — крикнул он. Потом взглянул на колокольню и, не говоря ни слова, направился к монастырю, а за ним. Мы оба поднялись на колокольню оттуда увидели побережье, почерневшее от войск. «Они высадились», — сказал я ему, — «возвращайся домой, не к Мартини». «Не вернусь», — сказал он, и зарычал, как дикий зверь. Он спустился с колокольни, я видел, как он бежал по шоссе, потом взбирался на ту скалу. «И он сражался?» — спросил генерал. «Да». Один. Он стрелял из ружья целый час. Стрелял он редко, и было слышно, как одинокие пули свистят в воздухе. Шоссе уже стало черным от войск, а он все стрелял, и выбить его оттуда было невозможно. Тогда его обстреляли из миномета. Его убили? Мы тоже сначала так подумали, когда прекратились выстрелы. Только потом мы узнали, что Ник Мартини забрался на другую скалу в десяти километрах отсюда и снова стрелял из своего ружья больше часа. «Да, такую скалу штурмом не возьмешь», — подтвердил генерал. «Ее можно удерживать целый день, если у противника нет артиллерии». «Они пробовали штурмовать», — сказал старый священник. «Тогда и был убит этот солдат. Из окон монастыря мы видели, как они безуспешно пытались выбить Ника Мартини со скалы». Потом они принесли в уши нелюбитого солдата и стали рыть ему могилу. И тогда было решено обстрелять скалу из миномета. — Ну, а тот, Горец, остался жив? — спросил генерал. — Ник Мартини? Старый священник посмотрел своими выцветшими потухшими глазами в сторону гор. — Нет, погиб. В тот день он сражался еще в четырех местах. Говорят, когда у него кончились патроны, и он увидел, что грузовики с солдатами направляются в Тирану, он испустил страшный вопль, как у нас кричат горцы, когда у них кто-нибудь умирает. Его окружили и закололи кинжалами. На несколько секунд воцарилось молчание. У Никала тебе нет могилы, сказал старый священник, который, наверное, подумал, что теперь они будут искать и его могилу. Ни креста, ничего. Только песни есть о нем. Странно, сказал генерал спустя полчаса, когда их автомобиль уже ехал по тиране. Как может сражаться с регулярной армией один единственный человек? Воевать в одиночку для них дело чести, сказал священник. Это их древняя традиция. Генерал закурил сигарету и вздохнул. Закончился еще один день войны, тихо сказал он. Священник промолчал. Он смотрел на поля, проносившиеся мимо. Их уже обожгли первые зимние ветра. Через несколько километров, на этот раз справа, опять открылась вся ширь безграничной Адриатики. Вдоль побережья выселись невысокие круглые холмы, и на вершинах этих холмов были похоронены албанцы, убитые в первый день. Генерал и священник пытались представить себе, что произошло в тот день на берегах двух морей, омывающих страну. По всем краинам разнеслась весть, что враг пришел с моря, и албанцы группами по пять, десять, двадцать человек с оружием в руках отправились сражаться. Они приходили издалека сами, не дожидаясь, пока их кто-нибудь позовет. Преодолевали горы и долины, и в их устремленности к морю было что-то древнее, очень древнее передававшийся, вероятно, как инстинкт из поколения в поколение еще с легендарных времен Дёрдия Элеза Али, когда враг всегда появлялся со стороны моря, словно злой дракон, и нужно было уничтожить его тут же, на берегу, пока он не пополз дальше. Дёрдь Элез Алия — герой албанского фольклора. Это была... Вековечная тревога, древний страх перед голубыми водами и вообще перед широкими долинами, потому что опасность всегда шла оттуда, и они, спускаясь сверху, чтобы соединиться с остатками королевской армии, еще сопротивлявшейся, едва увидев бесконечное пространство моря, и едва учуяв его запах, сразу же ощущали опасность и рев волн, звучал для них музыкой битвы. Так спускались в тот день десятки четв, небольшая группа вооруженных людей. В этих четах люди, носившие канатье и очки, шли плечом к плечу с высокими горцами из байраков, в которых жизнь текла в соответствии с древними обычаями, и многие из этих горцев даже понятия не имели, какое государство на них нападает и с каким врагом они бьются насмерть, потому что это не имело никакого значения. Байрак — старая административно-территориальная единица в горных районах Албании, характерная для патриархального родового строя. Главный враг пришел с моря, и сбросить его нужно было обратно в море. Многие из них раньше не видели моря, и когда перед ними вдруг предстала Адриатика, они, невероятно воскликнули, ну и красота. Они тогда еще верили, что смогут отразить нападение врага. Горцы равнодушно рассматривали темнеющие вдали крейсеры с орудиями, нацеленными на берег, низко проносившиеся самолеты, десантные суда и отважно вступали в бой, как того требовал обычай, и один за другим погибали, кто раньше, кто позже. К концу дня подоспели те, кто пришли из дальних горных краин и, не передохнув после долгой утомительной дороги, Вступили в бой как раз в час заката, когда оккупанты мощными помпами уже смывали кровь с улиц захваченного Дурреса. И в последних лучах солнца улицы казались охваченными огнем. Горцы чаще всего по одному все приходили и приходили, вплоть до наступления темноты. Прожектор высвечивал их черные силуэты с ружьями. Как только они показывались на вершинах холмов, их тут же косили из пулеметов, и они лежали так до утра, волосы их были мокры от росы. На следующий день их хоронили там, где они были убиты. Могилы их в ту весну были разбросаны повсюду, словно стадо овец разбилось по прибрежным холмам, и никто не знал, как их звали и из каких они краин, чтобы написать это на могиле. Правда, горцев узнавали по характерной одежде — Некоторые прибыли с самых дальних байраков Северных Альп, оттуда, где в случае смерти кого-нибудь весь его рот одевается в черное, и черным драпируют каменную кулу убитого, холодную и мрачную, и затягивают песни. И в тот раз наверняка в песне пелось о море. Кулла — каменный двух- или трехэтажный дом-башня с узкими окнами-бойницами, характерный для некоторых районов Албании о далеком коварном море.